Не стоит, Ники, ты грязная, еще занесешь заразу. Что вы с ним сделали? Поговорили по душам и объяснили, что шпионить нехорошо. Я помогу ему, если ты согласишься работать на меня. В случае отказа мои люди проведут беседу с Тристаном. А затем с каждым, кого ты так или иначе знаешь. Дэмиана я оставлю напоследок и не закончу с ним, пока не получу желаемое. Смахиваю слезы, выступившие от злости и бессилия, и цежу. «Хорошо, я согласна». «Вот и отлично, ники Я рад, что ты такая сердобольная. Не нужно бедняге мучиться». С этими словами Луис встает и огибает стол. Хочу спросить, как скоро придет врач, но Луис опережает мой вопрос. Быстрым и четким движением он перерезает Бреннану глотку и сразу же отходит. Кровь брыжет в стороны, стекает и булькает, а я хватаю воздух ртом. В голове мелькают картинки прошлого, и на некоторое время я словно переношусь в особняк Моргана, в мой персональный ад. «Зачем?» — рявкаю, как только возвращается способность связывать слова в предложения «Ты сказал, что поможешь ему! Ты!» И я помог ники Он был уже не жилец. Я облегчил его страдания. Сжимаю кулаки и медленно поворачиваюсь. «Ты чудовище!» — шеплю, испепеляя Луиса ненавидящим взглядом. «Монстр! Больной ублюдок!» Но правда в том, что в этой комнате он не один такой. Луис убил бренана тем же способом, каким Морган заставлял меня отнимать жизни у неугодных ему партнеров. И из-за этого напоминания я ненавижу Луиса в сто крат больше. Он дал мне увидеть себя со стороны. Всегда проще проклинать других, чем признать, что ты ничем не лучше. «О, Никки!» Луис вновь расплывается в улыбке. «Я смог тебя впечатлить. Это приятно». «Его будут искать. Дэмиан заподозрит неладно, если Брэннон не выйдет на связь». «А кто сказал, что не выйдет? Верный пёс будет регулярно приносить своему хозяину информацию». В ту же секунду луис принимает окровавленный облик Брэннона, и я от неожиданности ору так истошно, что закладывает уши. «Никогда не считала себя набожной, но сейчас мне хочется перекреститься». А еще взорвать тут все к херам. Вместе с Луисом и его упоротыми фанатиками. Некоторые люди сеют только зло. Так пусть пожинают свои плоды. Видишь ли, ники мое предложение – это не вопрос и не просьба. У тебя нет выбора. Ты поможешь мне, хочешь того или нет. Я всегда найду чем и как тебя промотивировать. Еле сдерживаюсь, чтобы не броситься на него с кулаками. В данный момент я жалею, что Дэмиан так и не научил меня драться. Я слабая и бесполезная. Ярость съедает меня изнутри, но дать ей выход я не могу. Из последних сев беру себя в руки и глухо произношу. Я буду работать на тебя только при одном условии. Слушаю, Никки. Освободи Тристана. Сейчас же. Ему нужна нормальная комната и пища. Учти, я говорю про реального Тристана. Не смей подсовывать мне копию, я пойму. Ему я доверяю и хочу, чтобы он меня охранял. Твои фанатики смотрят на меня так, словно хотят растерзать. Мне нужно чувствовать себя в безопасности. Выполни это условие, и можешь рассчитывать на мою добровольную помощь». «Вот так поворот. Думал, ты попросишь, чтобы я не трогал Дэмиана». «Уверена, он сможет сам о себе позаботиться». И «Я правда в этом уверена. Тристан еще какое-то время будет слаб, так что Дэмиан практически единственный наш шанс выбраться отсюда живыми». Я много слышала о его прошлых зверствах, от прислуги и охраны. Они думали, что никто не подслушивает, а я умею незаметно подкрадываться. Когда Дэмиан оставлял меня одну, я слушала, ужасалась и наматывала на ус И я не сомневаюсь, что Дэмиан Кастро с удовольствием выпустит кишки Луису и его приспешникам, а потом украсит резиденцию Ордена их внутренностями. Пора дьяволу показать, на что он способен. Глава двадцать третья. Дэмиан. «Ох, это божественно, Дэмиан!» Мурлычет ники игриво улыбаясь, делает второй глоток и смакует вино на языке, а я пялюсь на трекер на ее запястье и гадаю, как они его сняли. «Лучшее вино из всех, что я пробовала!» «Согласен, вино и правда хорошее, даже отлично, я бы сказал, только вот проблема в том, что ники не пьет алкоголь, от слова «совсем». Она не говорила мне об этом, но догадаться было несложно. Если рядом с ее тарелкой стоял фужер с алкогольным напитком, ники никогда к нему не притрагивалась. До вчерашнего вечера. А еще ники не умеет флиртовать и кокетничать. От слова «абсолютно». Я заметил неладное сразу, но виду не подал. Не подаю я его и сейчас, а улыбаюсь лженики в ответ. Затем поворачиваюсь к Тристану. Видимо, тоже лже потому как у настоящего Тристана дикая аллергия на данный сорт винограда. Но этот Тристан хлещет уже второй бокал и вполне доволен жизнью. Не задыхается, не расчесывает шею, а выглядит как мартовский кот, объевшийся ворованной сметаны «А ты что скажешь?» «Неплохой букет. Никак не могу понять, что за нотка на фоне». Загадочно ухмыляюсь и беру бутылку. «Подлить тебе еще?» «Да, можно». «И мне». Вставляет лженики и так наигранно хлопает ресницами, что я чуть не морщусь от отвращения. А еще от меня не укрывается, как они с лже-трестаном обмениваются взглядами, будто ведут немой диалог. Мы ужинаем втроем. Брэннон должен был прийти полчаса назад, но позвонил и предупредил, что не сможет сегодня приехать. И вроде голос точно принадлежал ему, но то, как Брэннон говорил, не соответствовало его манере общения со мной. Пока я лишь могу теряться в догадках, Но нутром ощущаю, что Брэннон попал в серьёзную передрягу, и причина тому – моя безалаберность. Я ведь сразу почуял, что что-то не так. В ту самую секунду, когда Люк сказал, что Тристан ждёт меня в кабинете. Но Тристан не мог знать, что я приеду. Мы не созванивались с ним несколько дней. Неужели он просто удачно заехал на огонёк? Сомневаюсь. Тристан вообще вёл себя странно. А после того, как Никки вышла покурить, перемены произошли и в её поведении. Плюс к этому ее локти и руки выглядели идеально, а ведь на тот момент прошло всего полдня, как мы ползком спасались от пуль. Моя кожа не успела затянуться, а на Ники не было ни царапины. Я не должен был отправлять Брэннона на это задание. Я ведь чувствовал, что Тристана словно подменили. Теперь я не сомневаюсь, что это и правда так. И тот, кто сейчас носит личину моего друга, рассказал Ордену о нашем плане сразу же, как только вышел из кабинета. Сначала я думал, что это Луис, но не может же он раздвоиться. Или он в состоянии создать настолько сильную иллюзию, что я, Люк и остальные обитатели дома одновременно видим Ники Тристана, хотя на самом деле здесь только Луис. Как-то не верится. Все больше и больше склоняюсь к версии, что Луис не единственный маг в Ордене. Доротеа не могла знать всего, соответственно, я тоже. Но это меня не оправдывает». Я подверг опасности всех, кто мне дорог. Отправил их прямиком в лапы Ордена, и я понятия не имею, живы ли настоящие Ники, Тристан и Бреннон. Но я выясню и спасу их, если еще не поздно. Я надеюсь, что еще не поздно. Пора дать волю моей темной половине. Как долго я ее сдерживал, как глубоко прятал. Но она часть меня, худшая часть. А временами худшая может стать лучшим решением. «Ох!» — выдыхает лженики и порывается встать, но заваливается в бок Она цепляется за край стола, однако даже это не спасает ее от падения. «Что за...» — хрипит лже тристан и тоже пытается встать на ноги. «Не получится у него ни хрена. Он выпил больше своей подруги. Разумеется, тело уже не слушается его, и он остается сидеть в кресле. «Что за...» — предпринимает он еще одну попытку, однако и она оборачивается провалом. Как хорошо, что я забрал из бункера и все травы и склянки, которые удалось там найти. Моя бабуля была отличной травницей. Воистину. Нотка на фоне, цитирую уже Лжетристана и встаю. Детали важны порой даже больше, чем общая картина. Отхожу к камину, беру с полки черные кожаные перчатки и медленно надеваю. Руки словно обретают вторую кожу, забытую, но такую родную. Пару минут я наслаждаюсь этими ощущениями сжимаю и разжимаю пальцы, слушаясь в то, как поскрипывает изделие, а затем я оборачиваюсь. На полу лежит незнакомая мне женщина, а вот в кресле сидит мужчина, которого я уже видел, один из приближенных Луиса. Не знаю его имени, но он мне обязательно расскажет. Все, кто проходил через мои руки, открывали в себе удивительные таланты. Кто-то обретал колоссальные вокальные навыки, кто-то честность и искренность, а кому-то даже удавалось стать танцором мирового класса. Правда, ненадолго, ровно до той минуты, пока его внутренности оставались на местах. «Люк!» – зовуя и управляющий сразу же распахивает двери гостиной. «Пыточная для наших почетных гостей готова?» «Так точно!» – отчеканивает он и меняется в лице, устремляя взгляд на два безвольных тела. «Матерь Божья!» Люк не верил до последнего. «Как странно устроены люди!» Правду они отрицают, зато охотно верят в любую ложь, если она вписывается в их картину мира. Распорядись перенести тела в подвал. На ходу бросаю ему и направляюсь к двери. Выйдя на улицу, чуть отхожу от дома и подкуриваю сигарету. Мои мысли крутятся вокруг Ники, и я будто ощущаю ее присутствие. Уверен, она жива. Осталось узнать, где ее держат. Судьба, словно издеваясь, отнимает у меня Ники раз за разом. Но, хер, я сдамся. Ради этой белокурой куколки я порву всех. Плевать мне, магов или людей. Если будет нужно, я всех и все взорву к херам. Я говорил, что одержим ею. Это правда так. И горе тем, кто встанет между нами. Никогда еще не ощущал себя настолько не человеком, Может, об этом и говорила Доротеа, когда упоминала мою внутреннюю силу. То темное начало, которое всегда сидело внутри меня. Было время, когда я полностью отдался ему и утратил контроль. В один из тех темных дней я испугался сам себя до такой степени, что отрекся от своей худшей половины. Но сейчас я осознаю все, что собираюсь сделать. Я не боюсь своей темной стороны, а принимаю ее, впервые за долгое время становясь цельным. Мной не руководит жажда мести или ярость, только праведный гнев, который я могу направлять. Он подстёгивает меня, питает, наполняя вибрирующей силой. И я глубоко вдыхаю, чувствуя, как по телу разливается уверенность. «Всё готово, Дэмиан!» – окликает меня Люк. Бросаю окурок на землю, давлю носком ботинка, а затем выуживаю из кармана медальон и надеваю на шею. Первый раз за всё то время, что являюсь его обладателем. Да, мы с Ники хотели уничтожить артефакты Ордена Сангвинис, и мы обязательно это сделаем. Однако на данный момент любая помощь будет кстати. А я уверен, что медальон еще сыграет свою роль, как и кинжал. Вопрос лишь в том, будет ли эта игра в мою пользу. Но я готов рискнуть. Глава двадцать четвертая. Плеть изгибается, а через пару свистящих мгновений распарывает кожу на спине приближенного Луиса, и дикий вой наполняет подвал. Ему вторит жалкий скулеж девушки, которая притворялась Никки. Она сводит из полосованной ладони вместе, пытаясь остановить кровь, но делает лишь хуже. Лезвия оставили множество глубоких порезов, и при каждом движении раны раскрываются заново. Поворачиваюсь к ней и вкратчиво произношу. «Надеюсь, твоя память вернулась, Дана. Порадуй меня». Она смотрит на меня со смесью ужаса и презрения. Ее взгляд то и дело соскальзывает на амулет Дрогаса, и в эти мгновения лицо Даны прямо-таки перекашивает. Я уже видел такой взгляд. Ники смотрела на медальон точно так же, пока не перестала его бояться. «Мне нечего тебе сказать, отступник!» – огрызается Дана в который раз. «Все, чего пока удалось добиться, это выведать их имена, но я это исправлю». С разворота опускаю плеть на и без того располосованную спину Равиля. Он орёт затем начинает рыдать, а Дана сыплет в мою сторону проклятиями. Однако, стоит подойти к ней вплотную, она моментально затыкается и начинает дрожать, не сводя взгляда с медальона. «Как тебе удалось провести Луиса?» Дана поднимает на меня взгляд и приподнимает брови, пытаясь изобразить удивление. «О, не прикидывайся, ты ведь тоже имеешь родство с розой, ты их чувствуешь?» С этими словами я снимаю медальон, затем достаю кинжал. «Вытяни руки вперед, будь умницей!» Ш «Что ты хочешь сделать?» Заикаясь, блеет Дана и становится почти белой. Она сжимает ладони еще сильнее, и кровь капает на пол. Кровь потом корозы. «Руки!» «Нет!» Дана взвизгивает и пятится, но короткая цепь, обмотавшая ногу, не дает Дане ни единого шанса. «Нет, пожалуйста, не надо! Я все расскажу! Все, что ты хочешь знать!» Равиль даже не пытается ее остановить. Так и продолжает плакать, обхватив голову руками. «Где находится резиденция Ордена?» «Дай карту, я покажу!» Достаю телефон, открываю карту объединенных земель. Дана указывает точку геолокации и начинает тараторить, описывая здание. Оно находится на границе с соседним графством, в нежилой зоне у подножия гор за лесом. Подойти незамеченными не получится, здание окружено большой лужайкой. Со слов Даны можно понять, что это крепость, неприступная и хорошо охраняемая. Четыре этажа над землей и 10 под... «Неки и Тристана держат там?» «Насколько я знаю, да», — лепечет Дана. «Они живы?» «Да». «Что с Бреннаном?» Она молчит, и я направляю кинжал в ее сторону. «Не знаю», — ощетинивается и одновременно пугается Дана. «Я правда не знаю, мы не пересекались, я не видела его там». «Почему Луис не знает о тебе?» «Я не сказала, сама поняла только недавно, когда увидела чашу».